Башкиры. Башкиры живут в южном Приуралье, в бассейне реки Белый и частично в Зауралье. Башкирия лежит на стыке северной лесной и южной степной зон, поэтому ее природа очень разнообразна. Здесь встречаются и таежные елово-пихтовые сосновые леса, и степи, поросшие ковылем, и солончаки. Летом жара достигает плюс сорока, а зимой бывают морозы до минус пятидесяти. О происхождении башкир существуют две теории. По одной из них башкиры происходят от угорских племен, обитавших в древности на Южном Урале. В середине первого тысячелетия новой эры часть этих племен ушла на запад и положила начало венгерской народности, а часть осталась на месте и составила ядро современных башкир. По другой теории Предками башкир были древние тюркоязычные племена, пришедшие с Алтая, из Южной Сибири и Средней Азии. В формировании башкирской народности приняли участие также волжско-булгарские, копчакские и другие племена, в разные времена в результате своих перемещений вступавшие в контакт с башкирами. Башкирский язык относится к копчакской группе тюркских языков и разделяется на множество говоров и подговоров. Часть западных башкир к XIX веку восприняла в качестве родного языка язык своих соседей — татар. Древнейшим занятием башкир было кочевое скотоводство. Они разводили лошадей, овец, коров и верблюдов. Но со временем большинство башкир перешло к оседлому или полуоседлому образу жизни и стало заниматься земледелием. В начале XVIII века скотоводство у башкир превратилось в подсобную отрасль хозяйства и полностью подчинилось календарю сельскохозяйственных работ. На летние пастбища откачевывали лишь после окончания пахоты и сева, причем в начале лета селились на самых дальних кочевках а потом, по мере того, как скот выщипывал траву, приближались к селению, чтобы в конце лета заняться уборкой урожая. В древних мифологических представлениях Башкир большое место занимала вера в духов хозяев различных стихий и природных явлений. Посол багдадского халифа Ибн Фадлан, посланный волжскую Булгарию и посетивший в 922 году Башкирию, писал о вере Башкир. В то, что существует двенадцать господ, у зимы... Господин, у лета господин, у дождя господин, у ветра господин, у деревьев господин, у людей господин, у лошадей господин, у воды господин, у ночи господин, у дня господин, у смерти господин, у земли господин, а господин, который в небе самый большой из них. Имя Верховного Башкирского Божества не сохранилось, но известна его функция бога-громовника. По одному из мифов он посылает доброго духа, чтобы тот наказал злого духа шайтана. Добрый дух бьет шайтана кнутом, к концу которого привязаны огненные камешки. Эти камешки людям видны, как молнии. Шайтан может попытаться укрыться от кнута в человеческом жилище. Поэтому перед грозой башкиры тщательно закрывали окна и двери, затыкали домовую трубу, чтобы шайтан не пробрался в дом. Солнце представлялось с башкиром в образе прекрасной, светловолосой девы, каждое утро выходящей из моря. Она срывает с неба звезды и украшает ими свои волосы. Звезды и планеты висят в воздухе, прикрепленные к небу железными цепями. Повелителем ветров почитался Диюперье. Ему подчиняются многочисленные духи хозяев ветров — пари. Они живут или в расщелинах скал, где держат на привязи ветры, или на вершинах гор. Пари владеют большими табунами коней и стадами рогатого скота, которые пасутся вокруг их кибиток на пастбищах с никогда не увядающей травой. Пари имеют жены детей и на свои свадьбы нередко приглашают башкир-музыкантов. Зимой, во время свадьбы, пари на земле бушуют бураны. Духи хозяева воды, хыуэйяхи, живут своими семьями в подводных жилищах, вход в который находится на дне водоемов под камнем. Хыуэйяхи, как и пари, очень богаты. Лесные духи бисюра представлялись в образе маленьких человечков, мужчин и женщин в красной одежде. Бесюры, живут на лесных полянах, могут вступать в любовную связь с людьми и приносят удачу своим возлюбленным. Дух, хозяин дома, ой-яхе, покровитель семьи. Он представляется в виде длинноволосого старика, живущего под полом. Все эти духи, как правило, благожелательны к людям. Злыми духами башкиры, как другие тюркоязычные народы, читали чудовищных великанов, девов дивов. Албасты, безобразная старуха, вредящая роженицам и новорожденным, также была злым духом. Вредить людям мог и лесной дух Шурали, родственник татарскому Шурале. Ряд поверий башкиры связывались со змеями. Так считалось, что змея, дожившая до ста лет, превращается в гигантского наголового дракона Аджаху. Аджаха живет на дне озера или в колодце и пожирает приходящий на водопой скот. Если Аджаха, в свою очередь, живет до пятисот или тысячи лет, то превращается в страшного демона-людоеда Юху. Юха принимает облик красивой девушки, выходит замуж за человека и съедает его. Однако джаг редко доживает до такого возраста. Обычно неведомые силы гораздо раньше уносят его на облака, за ледовитый океан, на гору Каф, где живут всевозможные гады и драконы. Башкиры уверяют, что неоднократно видели это. Один из этнографов XIX века так пересказывает сообщение очевидцев. При совершенно ясной погоде показывается небольшая тучка, с громом и молнией, надвигающейся на озеро. Едва туча коснется воды, как последнее начинает бушевать, кружиться, бить фонтаном, и из нее показывается голова страшнейшего чудовища с огромными, выкатившимся из орбит глазами, похожими на деревянные чашки для кумыса. Туча, схватившая в свои объятия голову чудовища, начинает подниматься кверху, таща за собой и туловище, Свидно пятнистое, с глинцветым оттенком. Наконец показывается и хвост, раздвоившийся наподобие вил Чудовище, поднятое на значительное от воды расстояние, начинает вытягиваться и изгибаться, вилять во все стороны хвостом, которым волочится по земле и оставляет следы в виде борозды. Несомая облаком чудовище то издает стон, то свистит или шипит, то загибает кольцом хвост, то сердит и ударяет по своим могучим бокам, не щадя себя и желая освободиться. Но какая-то сверхъестественная сила держит крепче всяких тисков голову чудовища не давая ему возможности даже пошевелить ею. Не имея сил вырваться, чудовище мало-помалу удаляется и туловище его под солнечными лучами принимает все более красноватый, ярко-золотистый цвет. В фольклоре башкир широко распространены героические сказания. Одно из наиболее ярких сказаний об Урал-батыре. Урал-батыр В незапамятные времена, в далеком безлюдном краю, жили муж и жена. Муж носил имя Янберде, а жена Янбеке. Жили они на свете так долго, что давно позабыли, когда родились, уж не помнили, откуда пришли, не ведали, кто их отец и мать. Было у них два сына, старший Шульген и младший Урал. Так и жили они вчетвером, не зная забот и печали. Ручной кречет добывал для них птиц в лесу, прирученная щука ловила рыбу в реке, а два добрых льва служили вместо коней. однажды юный Урал спросил старика Янберде, «Скажи, отец, что такое смерть?» Ответил старый Янберде, «Смерть — неодолимая сила». Она убивает все живое. Воскликнул юный Урал. — Я тыщу ее и уничтожу. Пусть живет все живое вечно, — усмехнулся старик Янберде и сказал. — Сын мой, смерть нельзя увидеть глазами, нельзя услышать ушами и нельзя ее уничтожить. Прошло время. И однажды Шульген, старший брат Урала, провинился в чем-то перед отцом. Янберде взял большую палку и стал бить ею сына. Юный Урал закричал, — Отец, что ты делаешь? Ты же убьешь его, или ты решил стать пособником смерти? Смутился старик Янберде, опустил палку, а Урал промолвил, — Я знаю, как можно победить смерть, если... Никто из живущих не станет причинять зла другому, то смерть исчезнет сама собой. Но старик Ян Берде покачал головой. Не может такого быть, чтобы все живущие на земле жили в мире. Хищные звери всегда будут пожирать травоядных, охотники убивать зверей, разные народы воевать друг с другом. И Шульген... Потирая бока, согласился с отцом. Он сказал Уралу, ты еще молод и говоришь вздор. Вот как-то раз Ян Верде с сыновьями пошел на охоту. Шульген подстрелил белую лебедь, подбил ей крыло. Упала лебедь на землю, распластала крылья. Занес Шульген над ней острый нож. Заплакала лебедь горючими слезами и сказала человеческим голосом. — Пощадите меня, добрые люди! Не вашего неба я птица, я дочь солнца, и имя мое — Хумай. Хумай — сказочная птицы счастья. Когда я родилась, матушка искупала меня в живой воде, взятой из источника бессмертия. Я не подвластна смерти, вы меня все равно не убьете, так не мучайте понапрасну, отпустите лучше на волю. Шульген сказал — «Хитрая птица! Хочет нас обмануть! Разве мы не знаем, что все живое должно умереть?» И он взмахнул ножом, чтобы пронзить лебеди сердце. Но Урал перехватил его руку и воскликнул. «Обычная она птица! Или, Хумай, дочь солнца, я не позволю причинить ей зло!» «Спасибо тебе, Урал!» — сказала белая лебедь. «Придет время, и я отплачу тебе за твое добро!» Выдернула она из одного крыла три белых пёрышка, взмахнула другим крылом, тем, что было поранена стрелой шульгена, окропила пёрышки кровью, превратили из три белых пера в белых лебедей, подхватили лебеди Хумай на свои крылья и улетели. Тут старый Ян Бердей сказал, «В давние времена я слыхал про источник бессмертия, но думал, что это пустая сказка». А выходит, что она впрямь существует. Собирайте же, сыновья мои, в дорогу. Отправляйтесь искать живую воду. Принесите ее людям. Подарите им бессмертие. Снарядились шульгены Урал, оседлали своих львов и пустились в далекий путь. Долго ехали братья, доехали до развилки. Идет одна дорога направо, Другая налево. Стоит у развилки высокое дерево, а под ним сидит древний старец. Говорит старец братьям, «Левая дорога ведет в счастливую страну, которой правит добрый падишах Самрау, а правая в страну горя, во владении свирепого падишах Акатилы». «Решили братья бросить жиби? Кому по какой дороге ехать?» Выпала Уралу дорога в страну счастья, а Шульгену в страну горя. Но Шульген сказал, — Это несправедливо. Я, старший брат, должен сам выбирать себе путь. И он пустил своего льва по левой дороге. Урал не стал спорить и повернул направо. Долг был путь Урала. Много перевалил он горных хребтов, много переплыл глубоких рек и, наконец, оказался в стране злого падиша Хакатилы. Въехал Урал на своем леве в Падишахову столицу, видит, собрался народ на главной площади, лица у всех хмурые, головы печально опущены. А посредине площади, словно согнанные в стадо скотина, стоят красивые девушки со связанными руками и молодые егеты, джегиты закованные в цепи. Спросил Урал человека из толпы, — Скажи, добрый человек, что здесь происходит? Тот ответил, — О, отважный егет, по твоей одежде и потому, что ты едешь на льве, я вижу, что ты не здешний и не знаком с нашими обычаями. Так знай же, нынче день рождения падишах Окатилы, каждый год в этот день Он приносит жертву богам в честь того колодца, из которого брали воду, чтобы искупать его, когда он родился. Вот видишь красивых девушек, вот видишь молодых егетов. Сейчас все они будут преданы смерти. Посмотри, над ними уже кружатся вороны, машут черными крыльями и каркают, ожидая поживы. Тут выехал на площадь Глашатый и закричал «Люди, приветствуйте падишаха И вот четверо рабов вынесли роскошные носилки. На носилках на золотом троне сидел по дешах Катила. Был огромен как верблюд, обвешанный кладью, с могучим, как у кабана, затылком, с толстыми, как у слона, ногами, с животом, раздутым, как бурдюк кумыса, с налитыми кровью глазами, свирепыми, будто у разозленного медведя. Следом за носилками падишаха рабы несли еще одни носилки. В них сидела дочь Катилы. Поравнялась дочь падишаха с Уралом, взглянула на него и велела рабам остановиться. Улыбнулась и протянула Уралу золотое яблоко. Тут же подскочили к нему падишаховые слуги и сказали «Счастлив ты, чужеземец, дочь» нашего господина, избрала тебя себе в мужья, ты станешь зятем самого Катилы, иди с нами, мы отведем тебя во дворец. Но Урал ответил, — Я и впрямь чужеземец, и не знаю ваших обычаев. Но то, что я вижу, мне не по нраву. Не пойду я с вами во дворец, не хочу быть зятем вашего падишаха. Когда придет время, я сам выберу девушку себе по сердцу и сам попрошу ее стать моею женой. Сверкнула глазами дочь Падишаха и приказала рабам нести ее дальше. Вот опустили рабы на землю носилки Катилы, а рядом носилки его дочери. Падишах окинул взглядом связанных девушек и закованных в цепи егетов, взмахнул плетью с серебряной рукояткой и торжественно произнес. — Этих девушек и этих егетов я приношу в жертву богам в честь того колодца, из которого брали воду, чтобы омыть мое тело, когда я родился. Тут по дешах его дочь что-то шепнула отцу, указав на Урала. Потемнел лицом по дишах, подозвал Урала к себе и грозно спросил, кто ты таков и откуда явился, как посмел оскорбить дочь самого Катилы. Урал ответил, имя мое Урал, я покинул свой дом и опустился в путь, чтобы отыскать источник живой водой, чтобы подарить людям бессмертие, а ты, пособник смерти, обрекший на гибель столько людей, мой враг. Рассверепел по дешах Катила. Кликнул четырех могучих батыров и сказал им, «Этот чужий земец ищет встречи со смертью. Так пусть же здесь он ее и встретит». Встали четыре батыра перед Уралом, усмехаясь, спросили, «Будем ли мы биться на мечах или схватимся в рукопашную?» Урал ответил, Я не буду с вами сражаться ни в рукопашную, ни на мечах, потому что знаю, что одолею вас. Вы ничем передо мною не провинились, и я не хочу вашей смерти. Расхохотался по дешах Катило. — Что ж, если четыре батыра для тебя слишком слабы, найду тебе противника посильней. И приказал слугам приведить к моего черного быка. Ахнули все люди на площади, заплакали, утирая ладонями слезы. Ой, пропадет егет! И даже дочка Тилы, потупив глаза, сказала, — О, отец, пожалей его молодость, не проливай его крови! Но по только отмахнулся. Вот привели слуги быка. Высть он черной горой. Роет копытами землю, сверкает огненными глазами. Схрапнул чудовищный зверь, выставил вперед рога и ринулся на Урала. На Урал ухватил огромные рога руками, пригнул к земле могучую шею, ушел бык по колено в землю, не стронуться ему с места. Урал сказал быку, — Я не хочу тебя убивать. Живи, но отныне ты станешь верным помощником человеку. Твои острые рога изогнулись, твои крепкие копыта раздвоились, таков теперь будет весь твой рот. Выдернул Урал быка из земли и отпустил его на все четыре стороны. Призвал, хотела сотню воинов и приказал им сразиться с Уралом. Бьется Урал один сотни батыров. От шума битвы дрожит земля, шатаются горы. И вот победил Урал. В пыль обратился злой Катила и все его воины, и ветер развеял их прах. Люди на площади стали обниматься от радости, потом развязали связанных девушек, расковали закованных в цепи егетов и, собравшись вокруг Урала, повели его во дворец Катилы. И сказали люди Уралу, — О, Урал, батыр «Ты подарил нам свободу и счастье. Чем наградить нам тебя? Какую воздать тебе славу?» Ответил Урал-Батыр. «Ваша свобода и счастье для меня лучшая награда. Вы назвали меня Батыром. Большей славы я не желаю». Тогда попросили люди, «Оставайся с нами, возьми в жены Падишахову дочь и будь нашим Падишахом». Но Урал-Батыр сказал... Мой путь еще не окончен, я не могу остаться с вами. И изберите своим правителем лучшего среди вас, и пусть дочь Катилы станет ему хорошей женой. Вот едет Урал-Батыр дальше. Въезжает в дремучий лес. Видит, огромный змей пытается проглотить оленя. Застряли в змеиной глотке оленьей рога. Не проглотить, не выплюнуть — Увидел змея Урала, прокрепел, — помоги мне, Батыр! Я Заркум, сын могущественного дива ках Кахкахи. Отец щедро тебя отблагодарит за мое спасение, отдаст тебе свое самое большое сокровище, колдовской посох, железный меч против этого посха, простая палка, владеющая им в огне, не горит и в воде не тонет. Пожалел Урал и оленя, и змея. Вытащил рогатого красавца из змеиной глотки, убежала олень в лес, а змей Заркум принял облик красивого егета и сказал «Спасибо тебе, Батыр, теперь идем к моему отцу». По пути змей Заркум расспросил Урала, кто он таков, откуда явился, и Урал, не подозревая подвоха, рассказал ему всю свою жизнь». Вот подошли они к черному дворцу, как Каахи Дила. Над дворцом полыхает багровое зарево. Вокруг дворца неприступная стена с железными воротами. Сторожат те ворота три трезбея. У одного змея две головы, у другого пять, у третьего 11 Увидали и змея из аркума, низко ему поклонились, отворили ворота. Заркум сказал Уралу, — подожди немного здесь, я должен предупредить отца о твоем приходе. потому что-то шепнул одиннадцатиголовому змею и ушел, а Урал-батыр остался ждать. слышь Урал-батыр, — говорит двухголовый змей пятиголовому, — если б я смог съесть этого батыра, то отросла бы у меня третья голова, жаль, что он гость хозяйского сына. — отвечает ему пятиголовый змей. — Я и сам бы не прочь его съесть, чтобы стало у меня шесть голов. Говорит там одиннадцатиголовый змей. — Не про вас это, дебатыр. Заркум предназначил его для меня. Скоро отрастет меня двенадцатая голова, и я стану визирем могущественного дива Кахкахи. Удивились два змея. — Но ведь Заркум привел его как гостя. — — засмеялся одиннадцатеголовый змей. — Так уж и быть, расскажу вам, в чем дело. Наш разболтал этому батыру про отцовский колдовской посох и теперь боится отцовского гнева. повелел мне съесть батыра, чтобы див Кахкахи ничего не узнал. Выхватил Урал батыр свой меч, крикнул «Эй, змеи и людоеды!» пришел ваш последний час зашипели змеи бросились все трое на урала но он тремя ударами отсек все 18 голов покатились головы на землю превратились в 18 батыров стали батыры благодарить урала а потом сказали ты избавил нас от страшной неволи «Когда-то все мы пытались победить злого дива Кахкахи, но все нашли здесь свою погибель. Рассеки тело самого большого змея, и в его сердце найдешь золотой ключ. Этим ключом отпирается дверь, за которой хранится колдовской посох злого Кахкахи». «Достал Урал-батырь золотой ключ, отпер золотую дверь». Взял колдовской посох, сверкающий хрусталем, усаженный крупными жемчужинами, и вдруг появился перед Уралом гигантский белый змей. Это был сам Кахкахи-Диф. Взревел змей Кахкахи. Как осмелился ты проникнуть в мой дворец? Как посмел взять мой посох, которого никто, кроме меня, не должен касаться? Ответил ему Урал-Батыр. Я родился на свет, чтобы уничтожить смерть. Я опустился в путь, чтобы отыскать живую воду, чтобы даровать людям бессмертие. Сразись же со мной злой Кахкахи, пособник смерти, и мы посмотрим, кто победит. Прозинул Див Кахкахи змеиную пасть, быстрее молнии бросился на Батыра, но Урал обхватил его могучими руками и что есть силы ударил о землю. Распластался Кахкахи по земле и прошипел, — Вижу, ты сильнее меня. Владей моим посохом, владей, только оставь мне жизнь. Сказал ему Урал-батыр, — Если ты поклянешься не творить больше зла, живи. — Клянусь, — прошипел Кахкахи и уполз прочь. А Урал-Батыр обошел весь черный дворец, Отворил все темницы, Освободил всех пленников, Что томились в неволе у злого кахкахи. Вышли пленники толпой на свободу, Встретили их друзья и родные, И все они поклонились Уралу и сказали, — О, Батыр, ты избавил нас от власти злого дива, Будь же отныне нашим падишахом, Им будем служить тебе верой и правдой. Но Урал ответил — Мой путь еще не окончен, и я не могу остаться с вами. Изберите среди вас лучшего из лучших, отважного из отважных, пусть он будет вашим правителем, а пока давайте устроим веселый той. Пир праздник. Шумит во дворце кахкахи дружеский пир, звучат радостные песни. Меж тем кахкахи, Со своим сыном Заркумом бежал тайными тропами к падишаку всех злых дивов Азраке. Хоть и поклялся Кахкахи змей не творить больше зла, но исполнять свою клятву он и не думал. Стали злые дивы держать совет. Как одолеть им Урал-Батыр? Говорит змей Кахкахи. Послан Урал-Батыр в этот мир нам на погибель. Но если бы у нас был крылатый небесный конь Акбузат, стали бы мы сильнее любого батыра на земле. Ответил Азрака, падишак всех злых дивов. Много лет назад я пытался добыть Акбузата, послал на небо семерых дивов, приказал им изловить крылатого коня, но не дал садивам Акбузат. Дивы, страша с моего гнева, не решились вернуться на землю и остались на небе, превратившись в семь звезд, имя тем звездам — Етиген. Етиген созвездие Большой Медведицы Говорит тогда Ках-Кахидив, «Слыхал я, что солнце подарило коня бузата своей дочери, прекрасной Хумай». Вот есть б найти нам такого батыра, чтобы хума его полюбила и сама отдала б ему чудесного коня. Тяжко вздохнула Азрака, подишах всех злых дивов. Да где ж найти такого батыра? Разве что Урал был бы под стать прекрасной хумай. Тут и воскликнул Заркум, сын Кахкахи-дива. О, мой отец! О, великий Азрака! — Я знаю, кто нам поможет. Говорил мне Урал-Батыр, что есть у него старший брат по имени Шульген, сходный с ним лицом, но со злою душой. — Если мы отправим к прекрасной Хумай Шульгена, он пленит ее своим сходством с братом, и чудесный конь будет наш. Обрадовались злые дивы и послали Заркума на поиски Шульгена. А Шульген тем временем все еще ехал на своем льве по дороге, ведущей в страну счастье во владение доброго падишаха Самрау. Догнал его зарку, пригласил погостить во дворце Азраки, падишаха всех злых дивов. Принял Азрака Шульгена как самого дорогого гостя. Усадил на почетное место, угостил лучшими яствами, Приказал красивым рабыням услаждать его взор искусною пляской. Живет Шульген во дворце Азраки, ни в чем отказа не знает. Однажды говорит Азрак, одив Шульгену, «А не пора ли тебе, Егет, подумать о женитьбе? Живет в счастливой стране прекрасная дева Хумай. Отец ее... «Владыка этой страны — добрый падишах Самрау, а мать — само солнце. Вот была бы тебе невеста!» Подумал Шульген и впрямь, отчего бы мне не жениться, и отправился за невестой. Вот добрался он до счастливой страны. Едет на своем льве, смотрит по странам и дивится всему, что видит. Сидят на деревьях птицы, хищный сокол рядом с кроткой кукушкой, огромный орел рядом с маленьким жаворонком, а соловей поет им свою звонкую песню. В реках мирно плавают вместе плотва, пескари и зубастые щуки, по склонам гор гуляют бок о бок волки и овцы, на зеленых лужайках играют лисицы и цыплята. — подумал Шульген. — На обратном пути будет у меня хорошая добыча. Много настреляю доверчивых зверей, много наловлю непуганной рыбы. Вскоре увидел он дворец с золотой у крыши. Бьются над крышей белые лебеди. Крикнул Шульген. — Эй! Здесь ли живет Падишах Самрау и его дочь, прекрасная Хумай? Я пришел к ней по важному делу. Опустились лебеди на землю, обернулись красивыми девушками. С поклонами прободили Путникова дворец. Вышла ему навстречу прекрасная Хумай. Среди других красавиц она, как жемчужина среди белых камешков, как луна среди мелких звезд. Не признал Шульген в красавице белой лебеди которую когда-то он хотел убить. А прекрасный Хумай, хоть и был Шульген схож с братом, сразу же его узнала. Нахмурилась Хумай. Тут же все кругом заволокло с черным туманом, грянул гром, и оказался Шульген в темном подземелье. Крикнула ему сверху прекрасный Хумай, «Когда я молила тебя по щади, Твое сердце было тверже камня. Может быть, теперь, в этом каменном подземелье, ты поймешь, какой страх я тогда испытала, и сердце твое смягчится. А Урал-Батыр в это время, странствуя по свету, тоже достиг страны счастья, владений доброго падиша самрау и явился во дворец прекрасной Хумай. Затрепетало сердце красавицы, когда увидела она своего давнего спасителя и сказала прекрасный Хумай, «Привет тебе, отважный Батыр! Расскажи, где ты побывал и что повидал!» Воскликнул Урал-Батыр, «О прекрасная дева! Мои глаза прежде никогда не видали тебя, но мне знаком твой голос. Скажи, кто ты?» И ответила прекрасная Хумай, «Красавица». «Я белая лебедь, спасенная тобой Обрадовался Урал-Батыр и сказал, «Я рожден, чтобы даровать бессмертие всему живому. От тебя я узнал, что есть на земле источник с живой водой. Укажи мне к нему дорогу!» Говорит прекрасный Хумай, «Далека и трудна туда дорога. Но самое трудное то, что завладел источником бессмертия, Азрака, падишах всех злых дивов, станут у тебя на пути его несметные полчища. Придется тебе сражаться с его неисчислимой силой. Я не знаю, сумеешь ли ты добыть живую воду, но знаю, что сможешь сложить в бою свою голову. Отвечает Урал-Батыр, «Не зря зовут меня Уралом, не напрасно называют меня Батыром. Я знаю, где лево» где право, и сам избрал для себя дорогу. Если суждено мне погибнуть, погибну. Но хочу сказать тебе на прощание. Нет в моем сердце ни зла, ни коварных мыслей. Никогда не желал я в жизни иного, кроме как людям бессмертие и счастье. Но теперь есть у меня еще одно желание. Я хочу заслужить твою любовь. Сказала прекрасная Хума Юралу, Тот, кого зовут Уралом, тот, кого называют Батыром, знает, где право, где лево, и сам избирает себе дорогу. Но на этой дороге нужному надежный друг и помощник. Есть у меня чудесный, рожденный в небе, конь Акбузат, крылатый, как птица, быстрый, как ветер. Он не сгорит в огне и не утонет в морской пучине. Он пройдет сквозь каменную скалу и будет верен своему господину в любых трудностях и лишениях. Подарила мне крылатого Акбузата моя матушка солнце и сказала, придет время, отдай его тому, кого полюбишь. О, Урал-батырь, прими от меня Акбузата, и да сопутствует тебе удача. Обручились Урал-батыры прекрасные Хумай, — Добрый падишах Самрау благословил их и пожелал им счастья. Стал Урал-батыр собираться в дорогу, но прекрасный Хумай ему сказал, — Подожди, ты должен прежде повидаться с своим братом. Он сидит в подземелье, но из любви к тебе я отпущу его на волю. Выпустила наш Ульгена из подземелья, обнялись братья после долгой разлуки. Рассказал Урал обо всем, что с ним приключилось, а Шульген о своих приключениях промолчал. Не сказал, что свел дружбу со злыми дивами, не признался, что по их наущению хотел взять в жены прекрасную хумай. Говорит Урал Батыр Шульгену, брат, мы с тобой сыновья одного отца, одной матери, вместе покинули бы родной дом. Вместе пустились в путь, чтобы отыскать живую воду и дать бессмертие всему живому. Давай же, вместе пройдем наш путь до конца, одержим победу или погибнем. Не по душе пришли Шульгену слова брата. Нахмурился он и ответил. Зачем отправляться нам в дальнюю дорогу? Зачем подвергать себе лишениям и опасностям? Ты объехал много земель, многое повидал на свете, ты снискал себе славу Батыра, почет тебя окружает. Так неужели ж ты не сможешь завоевать страну по дешаха-самраву? Стали бы мы с тобою ею вместе править и жили бы до конца наших дней спокойно и богато? Воскликнул Урал-Батыр. — Откуда пришли к тебе эти коварные мысли? В стране Самрау люди не ведают зла, не знают ни предательства, ни вражды. Как мы будем смотреть им в глаза, обманув их доверие? Как будем жить, запятнав себя невинной кровью? Отвел Шульген глаза и сказал, — Ты прав, не будем больше говорить об этом. Но в душе он затаил злобу на брата. Вот собрался Урал-Батыр в дорогу. Кликнула прекрасная Хумай крылатого Акбузата. Слетел с неба чудесный конь. Встал перед своей хозяйкой. Седло на Акбузате чистого золота. К луке подвешен украшенный алмазами меч. Говорит Хумай Урал-Батыру. Этот меч ковали небесные кузнецы. Солнце закаляло его своим жаром. Огонь, способный сжечь всю землю, не расплавит чудесного меча. Камень, которым можно расколоть небо, его не затупит. Боятся небесного меча злые дивы, страшатся темные силы его светлого сияния. Потом Хумай сказала коню, — Верно служи своему новому господину. И крылатый Акбузат приветно заржал, склонив перед Уралбатыром гордую шею. Вскочил Урал-батыр на коня. Полетел быстрее ветра. Вдруг слышит, кричит ему вслед Шульген, — Брат, подожди, я с тобой! Придержал хурал Акбузата, нагнал его Шульген. Говорит Шульген, — Мы, сыновья одного отца, одной матери, будем сражаться вместе. Но у тебя есть чудесный меч, выкованный небесными кузнецами, а у меня простой. «Будет справедливо, если ты хотя бы отдашь мне колдовской посох, Который добыл, победив Кахкахи змея!» И Урал-батыр отдал посох брату. На первом же привале Шульген тайком покинул Урал-батыра И поскакал во владение Азрак, подишаха всех злых дивов. Вот предстал он перед Азракой, Кахкахи змеем, его сыном Заркум, и сказал, — О, могущественные дивы! добыл Урал-батыр крылатого коня Акбузата, завладел мечом, выкванным небесными кузнецами, быстрее ветром мчится он по дороге, в конце которой источник бессмертия, если мы его не остановим, он одолеет смерть и дарует бессмертие всему живому. Собрал Азрака полчища злых дивов. Созвал, как кахи, змей, гадов и драконов. Шульен, вооруженный колдовским посохом, тоже встал в ряды черного войска. И началась Великая битва. Злой Азрак Адив выпустил подземные воды и зажег небесные тучи, чтобы люди по земле не ходили, чтобы птицы по небу не летали. Грозно вскипают пенные волны, с ревом бушует вагровое пламя. меж двух стихий бьется Урал-Батыр со злыми силами. Прошло в сражениях много лет. Те, кто были детьми, возмужали и стали егетами. Явились на помощь Урал-Батыру молодые батыры. Закипела битва с новой силой — И вот однажды встретился в бою Урал-Батыр с Шульгеном. Сошлись два брата лицом к лицу. Вступили в единоборство два лютых врага. Хотел Шульген ударить Урал-Батыра колдовским посохом, но Урал-Батыр отразил коварный удар своим волшебным мечом. Рассыпался посох на мелкие кусочки — вот стеклянный разрушилась колдовская сила. И в тот же миг прояснилось с неба, схлынули воды с земли. Злые и дивы обратились в камни и скалы, а из-подишаха Азрака получилась большая гора Ямонтау. Ямонтау — буквально плохая гора, горный массив Южного Урала. Молодые батыры хотели убить предателя Шульгена, но Урал-батыр не позволил. Он поставил брата перед всем народом и сказал, — О, Шульген, в молодые годы впустил ты зло в свое сердце. И вот теперь ты сделал своими врагами всех людей, а злых дивов избрал в друзья. Но добро сильнее, чем зло, свет всегда прогонит тьму, и ты побежден. Шульген упал на колени и воскликнул, — Пощади меня, брат мой, Урал! Я умою свое лицо, я изгоню злобу из своего сердца, И с просветленной душой буду отныне, как ты, любить весь мир. Ответил Урал-батыр, — Ради наших отца и матери я прощаю тебя. Совершая добро, ты исправишь причиненное тобою зло. Он протянул брату руку и помог ему подняться на ноги. А потом обратился ко всем людям. — Друзья, я знаю, где источник бессмерти, и идемте к нему все вместе. Мы и запьем из него воды, и смерть уйдет из этого мира. Но тут из толпы выступил седбородый старец и сказал. — Ты великий батыр. Единственный на земле, как зрачок в глазу. Отец подарил тебе жизнь, Мать вскормила тебя, Для того, чтобы ты принес людям свободу и счастье. Ты уничтожил злых дивов, Но подумай, Счастливы будут люди, если станут они бессмертными. Изгнав из мира смерть, Мы нарушим законы жизни. Мир вокруг нас — это цветущий сад — Люди — цветы в том саду. Каждый год они отцветают, и на их месте расцветают другие. Выслушал Урал слова мудрого старца и последовал его совету. Он привел людей к источнику бессмертия, Но не стал пить из него воду, а набрал ее в пригоршни и стал кропить живою водою все кругом. Горы и долины, луга и холмы, леса и поляны, и так говорил при этом. «Леса и горы, в живой наряд оденьтесь, цветите, и всему живому дайте приют. Пусть мир возликует в своем цветении, пусть птицы радость земли воспевают» а люди в песнях ее прославляют. И сразу зазеленела земля, расцвели цветы, а там, куда больше всего попало живой воды, выросли вечные зеленые сосны и ели. Счастливо зажили на земле люди. Прошли годы, подошла к концу жизнь Урал Батыра. Собрал он вокруг себя людей и сказал им, Гордясь званием человека, Добро для себя конем оседлайте, От хорошего в сторону не уходите, Плохому дорогу не уступайте. Закрыл глаза Урал Батыр и умер. Похоронили его близ высокого горного хребта, Который с той поры стали называть Уралом. Долго... Оплакивала прекрасная хумай мужа, а потом сказала, «Не нужна мне теперь моя красота, отныне буду жить в облике птицы, не привлекая ничьих взоров». Обернулась белой лебедью, улетела на уральские горы. Крылатый конь Акбузат привел к Уралу табун коней, бык Катилы, которому Урал когда-то повелел служить людям, привел свое стадо. И каждый год приходили к Уральским горам новые звери, и люди, отмечая сроки их прихода, называли годы их именами. имеет в виду календарь животного цикла. А потом начала светиться земля вокруг могилы Батыра, и люди стали находить там золото. Идут годы, стоят уральские горы, хранят память о Бурал-Батыри. Эпос о Бурал-Батыри был записан в 1910 году. Руденко, автор монументального труда Башкиры, пишет, как образец былин с мифологическим содержанием можно указать былину о Бурал-Батыри, в которой выражена идея победы, жизни над смертью. Мифологический элемент... В этом эпосе очень силен. Родина героя представлена как место одно, где не жила ни одна душа, где не ступала ни одна нога. В мифологических сказаниях так обычно изображаются только что сотворенная еще пустынная земля. Родители Урал-Батыра, старик и старуха, уединенные живущие на этой земле мифологические первопредки. Герой сражается с чудовищами, Берет в жены дочь солнца. Все это мотивы древних мифов, вошедшие в героическое сказание. Различные исследователи неоднократно указывали на сходство эпоса об Урал-Батыре с шумеро сказанием о Гильгамеше. Оба героя отправляются странствовать в поисках бессмертия. Однако Урал-Батыр по сравнению с Гильгамешем представляется куда большим оптимистом. Вельдомеши гонит на поиски бессмертия страх, пределов стремлений избежать смерти. Тоска в утробу мою проникла, смерти страшусь и бегу в пустыню. Тогда Курал батыр ставит своей целью победить смерть и не сомневается в достижимости этой цели. Я отправился в долгий путь, чтобы смерть невидимую уничтожить, чтобы счастье людей приумножить. Вот для чего я рожден Батыром. Сходен и финал обоих эпосов, и Гильгамеш, и Урал-Батыр вынуждены отказаться от бессмертия, чтобы не нарушать вечные законы жизни. Обоих героев разумляют мудрые старцы. — Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку, — сказали Гильгамеши. — Мир вокруг нас — это сад цветущий, — и в этом саду людские души — только цветы, что всегда цветают, — Урал-Батыр. Затем оба мудрых старца высказывают мысль о том, что истинное бессмертие в делах человека, совершенных при жизни. «Обрати лицо свое, Гильгамеш, к твоим людям», — сказание о Гильгамеше. «То на нашей земле бессмертно, что жизни цветущий сад украшает, — Урал-Батыр». Значение имени «Урал» не выяснено. По одному из предположений оно означает «камень».